фермер из Австралии. Я в России был только два раза. Первый и последний. Потому что, когда я только собирался ехать в Россию, меня предупреждали, что в России успехом э, в реформе сельского хозяйства мешает только четыре причины. Я спросил, какие? Мне говорят, четыре. Весна? Лето, осень и зима. И я это сначала э, понимал как юмор, и потом выяснилось, все так есть. Когда я проехал в Россию, добрался до этот колхоз, на площади стояло очень много людей. Я тогда плохо понимал э, русский язык, но я понял, что они ждали меня, и что они подготовились к этой встрече прекрасно, потому что многие вспоминали мою маму, и некоторые, даже бабушку и они кричали, что лично и очень близко знали всех моих родственников по женской линии хотя мои предки проехали в Австралию вообще не из России okay. и тут же ко мне подбежала одна женщина и она стала говорить, что она прекрасно меня знает И что, несмотря на то, что я из э, Австралии, я тоже человек. Но она сказала, если Австралия немедленно не пришлет в этот колхоз гуманитарную помощь, то она лично сделает мне козе морда. Я не понял, зачем мне лицо козла. Но, но я понял, что эта женщина может это сделать из любого мужчины. И особенно я это понял, когда увидел ее мужа. Ну окей. И на следующий день меня уже провели в правление колхоза. И там в одной комнате за столом сидели шесть э, людей. И они что-то мерили линейкой на карте района. Потом считали на калькулятор. Потом проверяли на счетах. Потом снова мерили и снова считали. Они были сильно увлечены своим делом. И все же один из них мне объяснил, что сейчас в этом деревне нельзя в киоске купить шотландские виски. Поэтому они рассчитывают, куда ближе ехать за этим товаром. Окей, на следующий день меня повели на ферму крупного регатого скота. Так э, у нас в Австралии называют самых обычных австралийских коров. И когда я у агронома спросил, а за что их так называют, он мне что-то начал объяснять, что ты понимаешь, если напечатать в газете просто корова, может обидеться жена председателя колхоза. <свят> Ничего не понял, почему. Но когда мы подошли к ферме, я, знаете, что сразу понял, что через ворота внутрь мы не попадем, потому что ворота лежали на земле. Вместе с забором И навстречу к нам бежал человек В резиновых сапогах В, uh, uh, just a moment, uh, в сатиновых джинсах телогреке и галстуке На голое тело Так с первого я подумал Что галстук в его костюме предмет лишний Но когда uh, uh, этот человек В этот галстук uh, высморкался Я... Я понял, что это предмет для него просто необходимый. Это оказался зоологический техник, Коля. Он сказал, все путем. И вот этим самым одному ему известным путем он провел нас на ферму. Скотт был действительно рогатим. Но совсем не крупным. Я сказал, Коля, а где же крупный? Он сказал, а, был да весь вышел. Я спросил, куда вышел скот. И когда вернется, Коля объяснил. Тогда я спросил у него, почему же все-все-все коровы лежат. Он стал говорить, что это такая специальная русская порода, что всегда после обеда лежат. И я спросил, а когда был обед? И Коля сказал, что в последний раз обед был осенью. И я спросил, а не пробовали ли кормить чаще? «Хотя бы раз в неделю, Коля сказал, что пробовали, но вместо молока у них увеличивается только навоз. Окей, okay, на следующий день мы уже пошли проверять трактора и механизмы. Половина из них не работала, потому что не было запчасти. Я спросил у механика, где можно взять запчасти, и механик сказал, где, где?» Дальше объяснил, где Буквально одним словом. Но, но переводчик проводил это слово очень долго. Мне это надоело. Я сказал, хватит, я сейчас пойду туда сам. И он сказал, подожди, пока тебе туда пошлют. И только после этого признался, что найти запчасти по этому адресу практически невозможно. Тогда я сказал ему, что завтра срочно нужно начинать серв. Мы просто не успеваем. На что Миканик почему-то посоветовал мне пойти пешком а. и посмотреть, как растет... Огородный хрен. Я сказал, а я не хочу смотреть, как у вас растет огородный хрен? Он сказал, не хочешь? Тогда иди... на... хуторш. Я спросил, ну ты пойдешь со мной вместе... И он сказал, «Зачем я уже там много раз был? Ты иди туда один!» И я спросил, «А что я должен один на этом хуторе делать?» Он сказал, «Будешь ловить бабочки!» <свят> «Какие бабочки? Причем здесь бабочки? У них же нечего кушать, они ловят бабочки!» Я вообще много что не мог понять. Я не мог понять, почему эти люди все время друг друга куда-то и зачем-то посылают. И при этом никто никогда никуда не ходит. Я много что не мог, я не мог понять, почему вдруг в этом, в этом деревне летом, в июле, причем в самую жару, во всех избах сразу вдруг начинали дымить трубы. А агроном на эти трубы смотрит и говорит «ну всё». Я спрашиваю «что всё?» Он говорит «ну всё». Завтра все будут в лёжку. А <реж> я не мог понять, почему эти люди столько пьют. Мне объяснили, что оказывается, они пьют только по двум причинам. С горя или на радостях, и всё. А я видел одного человека, который на радостях выпил «с толку что ему стало плохо, и тогда уже с горя он выпил еще больше. И после этого он пополз работать и выполнил две нормы. И когда я спросил, что было бы, если бы он вообще не пил, мне бы стали объяснять, если бы он вообще не пил, он бы никогда на работу не вышел как это может, я так, я много, я так не понял это выражение, Я то, что плохо лежит, потому что стоило что-нибудь положить. Как сразу кто-то решал, что это лежит плохо. И брал к себе домой, чтобы лежало хорошо. Но у нас во дворе правления был грузовик, понятно говорю, грузовик, он вообще не лежал. Он стоял все равно забрали и не отдали. Но я имел самый большой шок. И после этого я сказал, все. Я не знаю, как можно помогать, когда эти люди, когда эти люди так работают. Потому что я видел, что эти два мужчины, они, что они делали? Что они, эти два мужчины? Первый мужчина копал ямку, и второй сразу обратно закопивал я просто, как говорят в России, о фонарях. Я спросил, что они делают? Объясните. Ну, почему первый копает и второй сразу обратно закопывает? Мне объяснили, что оказывается, копает действительно первый, а закопывает не второй, а третий, а второй должен был сажать деревья. Но не пришел. Это же бред, это так не может быть.